Диалектическая оценка. Многое из того, что происходит в любой терапии, можно считать оценкой. То есть терапевт и пациент пытаются выяснить, что именно на что влияет, какие факторы заставляют индивида действовать, чувствовать и мыслить определенным образом, что идет хорошо и что плохо в жизни пациента и в терапии, что происходит в данный момент. То, куда терапевт направляет пациента в поиске ответов, зависит от теоретической ориентации клинициста. Американская психология и психиатрия вообще, и большинство теоретических подходов к ПРЛ в частности, имеют тенденцию к поиску источника расстройства в самом индивиде, а не в его социальном и физическом окружении. Хотя психологические теории обычно приписывают первостепенную роль ранним средовым событиям в развитии проблем пограничных индивидов, большинство теоретических школ едва ли уделяют внимание роли нынешнего окружения, возникновении и сохранения проблем индивида. При этом много внимания уделяется расстроенной биологии, дисфункциональным когнитивным схемам, неадекватным объектным отношениям и недостатку навыков. Для пограничных индивидов характерно принятие того допущения, что их проблемы являются результатом личной неполноценности. Многие пациенты с ПРЛ считают себя законченными неудачниками, неспособными измениться.